Часть третья. Все мы пойдем. Глава тридцать Техас, 1997 год. В то утро Леви был необычайно милым. Он уже давно не был милым, и я радовалась, что мой брат вернулся. Но одновременно я была настроена скептически, поэтому внимательно следила за ним. Мы вместе ели вафли и когда я попросила у матери сиропа, Леви сам встал и достал его из холодильника. Эту подробность я лучше всего запомнила из событий того утра. Липкий сироп на моих пальцах. Сладость, запекшаяся в уголках моих губ. Мама спешила. Она опаздывала. Она всегда опаздывала. Никак не могла найти свои ключи. И бормотала что-то себе под нос, пока мы в молчании завтракали. «Дети?» – спросила нас мама. «Вы не видели мои ключи?» «Нет, извини», – ответила я. Леви нежно улыбнулся ей и помотал головой. «Хочешь еще сока?» спросил он у меня. Наполняя мою чашку, брат хитро ухмыльнулся, как будто у него была какая-то тайна, которую он не говорил мне. Я все еще злилась на него за то, что он так разговаривал с нашей мамой и расстраивал ее, поэтому даже не стала спрашивать, что он скрывает, хотя мне и хотелось знать, о чем он думает. «Ладно», сказала мать, «наверное, вызову такси». Она стояла, уперев руки в бока и обводила взглядом поверхности кухонной стойки и столика. «Хорошая идея!» отозвался Леви и встал, чтобы помыть свою тарелку. Он никогда раньше не мыл посуду. Почти все утро я старательно избегала Леви. Мы с Бо плавали в бассейне, пока лень загорала в шезлонге на лужайке. После полудня я пробралась в прохладную кухню за фруктовым мороженым. Открыв морозильник, стала рыться в ящике в поисках своего любимого вкуса – клубничного. Сидя на полу рядом с Бо, я обсасывала с мороженого цветную глазурь, изо всех сил стараясь не запустить в нее зубы. В дверях появился Леви. «Угадай, что я нашел?» – спросил он. На его лице снова была та ухмылка. Мне она не нравилась. Я не обратила на него внимания. Но ему было плевать. Он сунул что-то почти мне в лицо. Я подняла взгляд на то, что он держал в руке. Серебристые ключи, привешенные к миниатюрной эйфелевой башне. Прошлым летом мы всей семьей ездили в Париж, и почти всю поездку родители занимались тем, что развлекали Ливи. Он не любил уезжать из дома. «Где ты это нашел?» – спросила я. «Прихожей», – сказал он, бросая их на стойку. «Но мы никогда не заходим в прихожую». Мы всегда пользовались гаражной дверью. Прихожая была странной частью дома, формальной частью, через которую приходили и уходили только гости. «Не знаю», — ответил брат, — «но она будет ужасно рада, когда узнает, что я нашел их для неё. Я положила мороженое на свое колено, и сладкая растаявшая жижица закапала на пол. Я изучала Леви, его выверенные движения и невероятное чувство самоуверенности. Что-то было не так. Он был слишком доволен собой. «Ты спрятал их, так?» Спросила я. Леви резко повернул голову в мою сторону. Он всегда считал меня слишком тупой, недостаточно умный, чтобы сравняться с ним. Младшая сестра всегда в его тени. «Ешь свою мороженку!» Бросил он злобным тоном, словно мои слова выбили его из колеи. «Я скажу маме!» Заявила я. Из-за тебя она опоздала на работу. Ботти с ней прижался к моему бедру, и я заметила, как он смотрит на мороженое, которое я держала в руке. Взгляд его добрых карих глаз перебегался с и меня и обратно. Мне нравилось, когда становились видны белки его глаз, такие чистые и красивые. Я бросила на него предупреждающий взгляд. Собакам не полагался десерт. Он громко вздохнул и положил голову мне на колено, устраиваясь поудобнее, чтобы вздремнуть. «Если ты и скажешь», — начал Леви, — «то что, ты наябедничаешь на меня?» Я бесстрашно пригвоздила его взглядом, несмотря на то, что, сидя на полу, смотрела на него снизу вверх. «Я не сделала ничего плохого», — Леви покраснел. И на несколько секунд мне показалось, что он сейчас скажет что-то еще но он просто вышел из кухни. Я слышала, как брат ведет рукой по стене, царапая краску ногтями. Я жалела, что вообще что-то сказала. Лучше было бы промолчать. Он всегда тщательно продумывал свое следующее нападение. Мне следовало это знать. Мне следовало знать, что он этого так не оставит. Но я пропустила сигналы, а потом было слишком поздно.